Художественное завещание Томаса Вулфа Есть в истории американской литературы даты и вехи, особенно значимые и памятные. Одна из них — год 1929. В художественном плане он связывается прежде всего с выходом двух книг, ставших классикой национальной прозы XX столетия. Одна из них, роман «Прощай оружие» Хемингуэя, знаменовала наступление всемирной славы писателя. Другая, роман «Взгляни на дом, свой ангел», стала счастливым вступлением в большую литературу Томаса Вулфа, до того никому неизвестного дебютанта. Год спустя Синклер-Льюис произнес при вручении Нобелевской премии в Стокгольме речь, названную «Страх американцев перед литературой». В ней он выступил в защиту искусства реалистического и социально-критического. Он заключил ее словами оптимистической веры в будущее американской литературы, возложив свои надежды на новое поколение мастеров слова, таких как Хемингуэй, Уайлдер, Дос Пассос, Фолкнер, Майкл Голд. В числе характеристик, содержащихся в его речи, мы читаем «У нас есть Томас Вулф, младенец лет, наверное, тридцати или того меньше, чей единственный роман «Взгляни на дом, свой ангел» стоит наряду с лучшими произведениями нашей литературы и полон раблезианской радости жизни». Синклер Льюис, сыгравший благодарную роль в судьбе высокоталантливого талантливого ребенка-гиганта, уловил здесь едва ли не коренные качества вулфа, дух молодости, юной непосредственности и раблезианства, жадность ко всему природному, жизненному. Этому роману суждено было стать первым звеном серии из четырех произведений, внутренне связанных, написанных словно бы на одном дыхании. Они образуют тетралогию «Взгляни на дом свой, ангел» — 1929 год, «О времени и реке» — 1935, «Паутина и скала» — 1939 и «Домой возврата нет» — 1940 год. С первых же шагов Томас Вулф проявил свою самобытность, непохожесть на все то, что было до него. Он засверкал, подобно редкому самородку, хотя на первых порах недостаточно отшлифованному. первый бросающийся в глаза особенностью его книг было их многословие, более чем внушительные объемы. Даже после героических редакторских сокращений они оставались кирпичами в шестьсот-восемьсот страниц. Неслучайно критики, пишущие о Вулфе, обращаются к образам Гулливера и Гаргантюа. И эта черта Вулфа-писателя как-то гармонировала с обликом вулфа человека На одной из фотографий мы видим его в своей квартире в Бруклине. Человек высокого роста, с шапкой черно-густых волос, Стоит, опершись ногой на грубый деревянный ящик, который доверху набит мелко исписанными листами рукописей Современники вспоминают о его склонности писать стоя, облокотясь о холодильник, фантастической ежедневной норме в пять тысяч слов, о привычке складывать рукописи в огромные ящики или вести записи в гигантских грозбухах о муках творчества, которые он испытывал. Природа наградила его завидным зарядом жизненной и творческой энергии. Полосы лихорадочного писания с запоем по ночам сменялись охотой к перемене мест. Он мчался в поездах по просторам Америки или бороздил водные шире в океанских лайнерах. Еще одной характерной чертой вульфа художника был ярко выраженный автобиографизм его творчества. Исследователи без большого труда установили генезис едва ли не всех эпизодов в его романах, прототипы главных действующих лиц, топографию происходящих событий. Очевидно, что Оливер Гант из романа «Взгляни на дом свой ангел» — отец писателя что Элиза списана с его матери, что Эстер Джек, возлюбленная Джорджу Эббера, героиня двух последних романов тетралогии, это Алина Бернстайн, известная нью-йоркская театральная художница, а лис Эдвардс, Максуэл Перкинс, редактор издательства «Скрибнерс», в котором выходили романы «Вулфа». И Бернстайн, и Перкинс — сыграли важную роль в судьбе молодого литератора, поддержали его первые шаги в литературе. Они, по словам одного из исследователей Вулфа, «как два мотора оторвали от земли тяжелый самолет творчества Томаса Вулфа». Материала для подобных параллелей творчество писателя дает предостаточно. Сам Вулф декларировал ценность автобиографизма. Более того, он усматривал в нем коренной творческий принцип. Он был убежден, что серьезный опытный литератор никогда не дает буквальной копии всего им пережитого и увиденного, ибо в произведении искусства все проверяется и трансформируется личностью художника. Его романы, и это главное, Выстраиваясь, вырастали в своеобразную лирическую сагу, посвященную не одному лицу, то есть Вулфу, в разных возрастных ипостасях, а всей Америке, ибо главный герой мыслится автором не только как фигура типическая, но как своеобразный микрокосмос. Через него стремился писатель понять жизнь огромного континента. При этом первые три тома тетралогии по-своему отразили тот период жизни Вулфа, который предшествовал появлению ангела. Ровесник века Томас Вулф родился в 1900 году в маленьком городке Эшвилле, в штате Северная Каролина, на юге страны. Южные корни многое объясняют в его миропонимании и эстетике. Он был восьмым и самым младшим ребенком в семье, имевший трудовые традиции. Его отец, резчик по камню и владелец мастерской надгробных памятников, был человеком могучего сложения и эксцентрического темперамента с увлечением декламировавшим Шекспира и английских поэтов, сентименталистов и романтиков. Он привил сыну любовь к книге, оставив в душе и творчестве писателя неизгладимый след. Мать была женщиной энергичной и самостоятельной, но при этом одержимой жаждой накопительства. Между родителями сложились тяжелые отношения. Все это позднее Вулф описал в романе «Взгляни на дом свой, ангел». Окончив университет штата Северная Каролина, Вулф отправляется для продолжения образования в Гарвард, где он несколько лет штудирует драматургию под руководством профессора Джорджа Пирса Бейкера. Пишет несколько пьес, некоторые из них были поставлены на любительской сцене. Позднее навыки драматурга сказались в мастерски построенных диалогах, играющих заметную роль драматурга в его писательской манере. И все же Вулф все настойчивее ощущал, что драматургическая форма слишком узка и будет его сковывать. С середины двадцатых годов он приступает к работе над первым романом, не прекращая вплоть до 1930 -го года преподавательской деятельности в одном из нью-йоркских колледжей. Роман Взгляни на дом свой, ангел, вырос из удивительных в своей отчетливости воспоминаний детства и юности автора. Эпизод за эпизодом, сцена за сценой развёртывается почти двадцатилетняя история семьи Гантов. Непростые, трудные взаимоотношения отца, матери и их шестерых детей. Данные на фоне небольшого южного городка алтамонта главный герой романом ю Гант, на редкость впечатлительный чуткий ребенокделенный художественной восприимчивостью и острой реакцией на несправедливость обиды грубость он как и другие дети гантов лиш родительской ласки находит единственно близкую душу в брате бейне рано испытывает одиночество, которое в сущности является внутренним мотивом всей петрологии. События в романе во многом даются сквозь призму восприятия Юджина Ганта сначала ребенка, потом подростка, ученика частной школы, с жадностью пристрастившегося к чтению, затем студента университета, где уже начинают проявляться его литературные наклонности в центре писательского внимания процесс роста возмужание молодого человека что позволяет видеть в ангеле и черты романа автобиографии и романа воспитания с образом юджина ганта связана лирика эмоциональной стихии романа которая соседствует с описаниями и сценами выдержанными в реалистической бытовой а иногда и иронической манере Стилевое богатство романа, к тому же насыщенного аллюзиями из литературы, истории и мифологии, по-своему отражало многоцветие красок самой жизни, им запечатленной. В этом произведении сказался критицизм писателя, от острого взгляда которого не ускользают провинциальное ханжество, алчность, неблаговидные семейные тайны. Первый роман Вулфа был тепло принят критикой. Лишь в родном городке Вулфа, Эшвилле, разразилась буря. Некоторые его обитатели, усмотревшие себя в иных малосимпатичных персонажах книги, были крайне раздосадованы и без обиняков, устно и в письмах выражали автору свое негодование. В начале тридцатых годов вулф по большей части находится в европе все это время он с присущей ему одержимостью трудится над продолжением ангела новое произведение выплескивалось из него подобно вулканической лаве и было завершено в начале 1935 года вместе с ангелом этот роман весьма внушительного объема названный о времени и реке образовал «Гантовский цикл тетралогии». Он повествовал о дальнейшем пути Юджина Ганта, охватывая такие события, как двухлетняя учеба в Гарвардском университете, приезд в Алтамонт на похороны отца, работа в качестве преподавателя английского языка в одном из колледжей Нью-Йорка, первая поездка в Европу и возвращение на родину. Новое произведение Вулфа свидетельствовало о расширении его социального горизонта, хотя и оказалось явно громоздким и рыхловатым по композиции. Оно вызвало оживленную полемику вокруг его творчества. Вулфом восторгались и его же хулили, досаждая изрядно поднадоевшими упреками в автобиографизме. Отзываясь на эти споры, Вулф излагает свое художественное кредо в книге «Рассказ о романе. 1936 год», в которой откровенно и самокритично говорит о себе, о своих эстетических пристрастиях, вводит читателя в свою творческую лабораторию и объясняет генезис двух первых книг тетралогии. Коснувшись волнующие его проблемы положения писателя в Соединенных Штатах Америки, Вулф приходил к убеждению, что тщета жизни в Америке, бесплодие духа, скучное мещанство враждебно художнику и препятствует его развитию. В этом он солидаризировался со своими коллегами Эптоном Синклером, Теодором Драйзером, Синклером Льюисом, Уолда Фрэнком. В двух последующих романах тетралогии «Паутина и скала» 1939 год и «Домой возврата нет» 1940 год действовал уже новый герой Джордж Уэббер, и они составили так называемый Уэбберовский цикл. Этот герой во многом повторял внешний облик, черты характера, психологию Юджина Ганта, и все же не сделался его буквальной копией. Вулф вернулся к изначальной ситуации, к детству и юности героя, но не только наделил персонажей новыми именами, перестроил и изменил многие эпизоды и ситуации, но и усилил социальный анализ — придав всему повествованию несколько иное направление, отличное от двух предыдущих романов с их ярко выраженным лирическим, личным автобиографическим элементом. В 1937 году, после разрыва Вулфа с издательством Скрибнерса и его редактором Максуэлом Перкинсом, Он передает рукописи двух романов Уэбберовского цикла в новое издательство «Харперс», где на долю редактора многоопытного Эдварда Эсуэлла выпала трудоемкая задача по подготовке произведений к печати. Тем временем, летом 1938 года, Вулф тяжело заболевает и в сентябре умирает от менингита значительная часть работы над рукописями двух последних романов велась уже без его участия они увидели свет после смерти писателя первый в 1939 второй в 1940 году в первом романе у эберовского цикла паутина и скалам выделяются две неравные части в первой охватывающие 17 глав Просвечивают, правда, в трансформированном виде события, памятные читателям гантовского цикла. Однако основная и большая часть романа, также весьма объемного, отражает совершенно новую полосу в жизни Уэббера. Здесь преобладает тема любви. Раскрываются перипетии его романа с театральной художницей Эстер Джек, замужней женщиной, которая много его старше, Показаны их трудные, неровные взаимоотношения, ссоры, сцены ревности. Вестер Джек Уэббер находит однако человека, понимающего его художественные и творческие интересы, верящего в его талант. Он всецело захвачен любовью и работой над романом, который поначалу не может найти издателя. Уэббер после очередной ссоры с сестер отправляется в Европу путешествует по Франции и Германии, затем возвращается в Америку. Роман «Паутина и скала», несмотря на очевидную композиционную рыхлость, отразил движение вперед Вулфа-художника, кристаллизацию его социальных воззрений. Последние фразы романа «Паутина и скала» — «Домой возврата нет», Суждено было сделаться названием следующего произведения. В нем идет речь о дальнейшем пути Уэббера и, в сущности, о самых важных событиях его жизни. Действие в нем начинается в апреле 1929 года, за несколько месяцев до кризиса. Этот год был водоразделом как в судьбе страны, так и в жизни самого писателя. Самодовольная Америка первого послевоенного десятилетия стала недовольной, протестующей. Тридцатые годы — это замечательная эпоха национальной культуры и литературы. Их часто называют голодными, бурными, грозными, но чаще и удачнее всего — красными тридцатыми. Боевой дух десятилетия ощутим во многих произведениях, созданных в ту пору, когда впервые в истории миллионы американцев, в том числе мастера культуры, обратились к научному социализму, видя в нем ключ к познанию и изменению мира. Критикой было замечено, что в 30-е годы по сравнению с 20-ыми произошло очевидное смещение писательского интереса от Фрейда К Марксу. Писатели красного десятилетия исходили из жесткой исторической детерминированности личности. Они акцентировали социально-психологические, профессиональные, классовые черты литературного героя. Их притягивал человек в сфере трудовой активности, находящейся в процессе духовного, нравственного роста. Меняется позиция многих писателей. Все острее ощущается причастность их к судьбам миллионов своих соотечественников. Как заметил критик Мальком Каули, в это время говорили «не я, а мы», «не мое, а наше». Творчество Вулфа и прежде всего роман «Домой возврата нет» одно из вершинных явлений высокой прозы красных тридцатых. Оно свидетельство того, что литература этой эпохи отнюдь не сводима к сухой дидактике, журнализму, схематичным персонажам, репрезентирующим действия экономического механизма, как на том настаивают некоторые критики консервативного толка. В книгах Вулфа главенствуют Лирическая, эмоциональная, поэтическая стихия обнажены психологические глубины. своеобразие романа «Домой возврата нет» не может быть понято вне учета той эволюции, какую претерпели общественные воззрения Вулфа в послекризисные годы. Общий поворот влево, захвативший широкие слои творческой интеллигенции — произошел у него не сразу, с известным замедлением. Он нелегко расставался с концепциями надпартийного искусства, со стойко укоренившимися в нем индивидуалистическими понятиями и убеждением, что цель художника — это создание правды и красоты, не имеющих отношения к социальным проблемам окружающего мира. К тому же он чурался прямолинейной политической дидактики. Но ужасная человеческая катастрофа в пору депрессии глубоко его потрясла. В те годы повсюду вокруг себя я наблюдал свидетельство тяжелой разрухи и страданий. Всеобщее бедствие так или иначе коснулось почти всех, кого я знал. О пережитом им в эти годы говорят бруклинские главы романа «Домой возврата нет» один из участников литературного движения тридцатых годов критик марксист эстетик и драматург джон говард лоусон свидетельствовал идеи ленина оказывали воздействие на искусство и жизнь тридцатых годов сложным еще не до конца изученным образом наверное самое главное это то что он вернул нам чувство истории говоря о чувстве истории Лоусон рядом со Стейнбиком, автором Гроздьев гнева, до спассосом автором трилогии США Фицджеральдом и Фолкнером называет также имя Томаса Вулфа и его роман Домой возврата нет. И действительно, некоторые материалы Вулфа опубликованные посмертно и относящиеся к паре его работы над этим произведением, его переписка, записные книжки, оставшиеся в архивах художественные фрагменты незавершенных сочинений, позволяют сегодня полнее и точнее, чем раньше, представить его общественную и эстетическую позицию. Они убеждают в том, что примерно с середины 30-х годов Происходили значительные сдвиги в его мироощущении, и Вулф заметно левел. Понимая, что вся система капитализма на исходе, он с сочувствием обращал свои взоры к другой системе, которая не столь неразумна и расточительна. Впервые в жизни благополучная внешность процветающих, сытых людей обнажилась ему, во всей ее лживости. В тридцатые годы советский фактор начинает играть весомую роль в культурной жизни страны. Итоги первых пятилеток на фоне кризиса, поразившего Запад, делали для многих американских писателей, таких как Драйзер, Стефенс, Вильямс и другие, особенно притягательным пример развития общества по социалистическому пути. В середине тридцатых годов Томас Вулф, по его свидетельству, вынашивал план монументальной работы в трех томах «Успех русского коммунизма». Правда, замысел этот не был реализован, но известно, что писатель намеревался приехать в Советскую Россию. В романе «Паутина и скала» есть упоминание о России, стране, где осуществляется важнейший политический эксперимент нового времени. В его дневниках примечательна запись о том огромном впечатлении, которое произвел на него фильм «Ленин в октябре». В это время он начинает изучать марксистскую литературу, читает «Манифест коммунистической партии», «Капитал» Маркса и его биографию, написанную Мерингом. На его рабочем столе появляется книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Свои воззрения он высказывает с большой прямотой. Вопрос о том, является ли писатель политическим или нет, не должен дебатироваться. Несомненно, он должен быть таковым. Он им уже является. Все рельефнее очерчивается его общественная гражданская позиция. В январе 1938 года на страницах «Нью Мессис» левого еженедельника, руководимого коммунистами, был напечатан рассказ Томаса Вулфа «Компания». При этом писатель отказался от гонорара. Одному из своих друзей он сообщал – Я поместил статью в Нью-Мессис, совершив таким образом обряд посвящения. итак речь шла не о скоропалительном обращении в новую веру, навеянном модой. Такое случалось в тридцатые годы. Томас Вулф, в том числе и на страницах романа «Домой возврата нет», едко зло отзывался о любителях пощеголять революционной фразой. Роман запечатлел новую фазу в эволюции вульфа и это сказывалось во многом прежде всего в преодолении известной субъективности присущей например гантовскому циклу. от увлеченности эмоциями и переживаниями центрального героя он переходит к более внимательному исследованию его окружения исторического фона домой возврата нет Наиболее объективные из романов Вулфа — не только географические, но и социальные горизонты в нем непривычно смело раздвинуты. Выведенные на первый план судьба художника слова, проблемы искусства и творческого труда рассмотрены в их неотделимости от судьбы Америки. Нова и сама концепция центрального героя романа Джордж Уэббер появляется на его страницах не только возмужавшим, повзрослевшим Он запечатлен в решающую переломную пору своей жизни, обретающем социальный и политический опыт в то семилетие, которое охватывает период от выхода его первой книги до поездки в Германию в 1936 году. История Америки в это важнейшее для страны время уже не фон она определяет жизненную дорогу уэббера Юджан Ганд, протагонист в первых двух романах тетралогии бунтовал против своего окружения, мучительно нащупывал свой путь и делал это импульсивно с юным задором. Джордж Уэббер, голос которого в пространных лирических отступлениях сливается с голосом автора уже достигает возраста своего создателя. После некоторого отставания их пути развертываются синхронно. Став знаменитым писателем, он анализирует окружающий мир, его общественные контакты и связи обогащаются. Герой, по выражению Вулфа, превращается в своего рода компас, вокруг которого жизненные явления – сгруппированы и с помощью которого они исследованы и осмыслены. Новая функция протагониста многое объясняет в структуре произведения, насыщенного событиями и населенного множеством действующих лиц, произведения в чем-то синтетического, соединяющего в себе разные жанровые элементы. Это и роман воспитания и «История молодого человека», и, наконец, «Роман обозрения», ибо включает в себя широкие социальные картины и характеристики. Иногда эти побочные экскурсы, образы героев второго плана, так разрастаются, приобретая едва ли не самодавляющее значение, что вообще составляет специфическую особенность почерка вульфа вулфа-художника», наподобие вставных новел что джордж уэбер на какое то время совсем ими заслоняется, но это не значит что главному герою остается лишь функция лица цементирующего разнородные картины и эпизоды романа внутренняя тема художник и общество неизменно в произведении доминирует движущая пружина сюжета эволюция героя каждая часть романа связанная с характеристикой той или иной социальной среды освещает очередную ступень в процессе духовного роста героя роман лишён медлительной завязки читатель сразу вводится в гущу событий джордж шуэббер только что вернувшийся из европы на родину вновь сестер джек Удачно складываются и творческие дела у Эддера. Чувства героя гармонируют здесь с самой атмосферой в Америке, которая всяющая во власти призрачного процветания. Однако радужное настроение первых глав быстро нарушается. Новый вулф сразу же заявляет о себе резкими сатирическими красками, которыми выписан один из очень важных эпизодов романа «Поездка у Эббера в свой родной город Либия-Хилл» на похороны тетушки Мэй Джойнер. Здесь реализуется то, о чем Вулф предуведомлял читателей своего предшествующего романа «Паутина и скала». Сатирическое преувеличение необходимо для изображения жизни, особенно американской жизни. Провинция уже не противополагается Нью-Йорку, этому современному Вавилону, как последний оплот старозаветной порядочности и невинности. Перед нами две стороны одной и той же медали. Дух стяжательства, подобно вредоносной эпидемии, охватил всю Америку. Обличение алчности, старая тема Вулфа, начинает звучать с особой силой, когда он рисует портреты столпов общества, отцов Ливия Хилла, одержимых спекулятивной горячкой. Перед читателем проходят они черствые деляги, бескрылые души, равнодушные ко всему, что не дает профита. Поездка в Либия, хил становится важным этапом в прозрении Уэббера, в понимании им природы американского общества. Взятая здесь писателем критическая интонация, начинает звучать еще решительнее во второй книге романа, названной снорочитой иронией «Дом, который построил Джек». Она заставляет вспомнить об одном из учителей Вулфа, Синклери-Льюисе, и его прославленном романе «Бэббит» 1922 год, этой сатири на туповатого американского мещанина. И Вулф, в манере напоминающей Льюисовскую, дотошно скрупулезно описывает образ жизни мистера Джека, его привычки, одежду, склонности, обстановку его дома, каталогизируя детали бытового уклада этого буржуазного семейства, где все дышит изобилием и довольством. По своим масштабам, конечно, мистер Джек не Бэббит, он один из толпов Уолл-стрита, он крупнее, умнее, привык к размаху, самоуверен, элегантен, но по своей сути он мещанин той же Бэббитовской складки, верующий во всесилие и могущество доллара.